Глава 18 2018. В автобусе по пути из клиники обратно в Илинг, Элис казалась, что ее голова вот-вот взорвется. Какой скандал! Что Джим мог такого сделать, что едва не потерял работу? Знает ли Мэри об этих его рабочих неприятностях? Элис не могла толком расспросить ее об этом без объяснений: зачем она вообще потащилась на его прошлую работу. Ей лично казалось, что Мэри была не в курсе. Мэри сама говорила, они с Джимом были счастливы. Так счастливы. Но пусть даже Джим был не первым в мире человеком, более успешным дома, чем на работе, конфликт между этими двумя сферами его жизни, очевидно, был все равно выше среднего. Элис была так поглощена мыслями, что чуть не проехала свою остановку. Когда она выскакивала из автобуса, ей защемила дверями руку. Потирая синяк и глядя вслед отъезжающему автобусу, она с досадой сообразила, что вышла раньше, чем нужно, и оказалась в самый час пик возле станции Иллинг-Бродвей. И Мэри тоже была там с табличкой, на своем месте, невзирая на все, что произошло. Даже после видео она не пропустила ни единого дня. Впрочем, кажется, люди обращали на нее не больше внимания, чем обычно. Мэри стояла, опустив голову. О чем она думала? Наверное, о звонках подумала Элис. О том, что Джим где-то там думает о ней. Неплохо ли ему? Не нужна ли она ему? Может ли она сделать еще что-нибудь, чтобы вернуть его домой? Элис могла бы подойти к ней, но решила, что Мэри этого бы не хотелось. Элис должна помочь ей по-другому, по-настоящему, выяснив, что же происходит с Джимом. Неплохо было бы проследить эти звонки. Но как? Про то, как устроена механика Найтлайна, Элис не узнала ровным счетом ничего. Олив была страшно занята и только говорила, что все детали потом объяснит Тед на тренинге для новичков, который проходит у него дома. Элис не помнила, сказала ли Олиф, когда это будет. Может, только через несколько недель она не могла столько ждать. Она должна добыть историю до конца месяца, иначе ее выставят за дверь горна с направлением «За пособием по безработице». Нужно, чтобы кто-то объяснил ей устройство линии Найтлайна, и чем скорее, тем лучше. Мэри даже не обсуждалась. Олив была слишком резкой. Тед скажет ей попридержать коней до этого тренинга. Остается Кит. Кит с другой планеты. Будет ли от него хоть какая-то польза? Прежде чем Элис успела как следует обдумать логику того, что собиралась делать, она уже свернула в переулок и отыскала номер Кита в буклете для волонтеров, который ей выдали вчера вечером. Ола, ответил он на первом гудке, Это Кит. Привет, Кит. Это Элис. Элис знает Лайна. Я вчера приходила. Конечно, Элис. Как дела? Если Киты не понял, кто это звонит, ему хватило вежливости не дать ей это понять. Я могу к тебе зайти? Что? О, ну да, конечно. Пауза и потом. А зачем? Я подумала, что будет быстрее, если я расскажу тебе все на месте. Приходи. Кит продиктовал ей адрес на другом конце Илинга, и Элис быстро записала его на ладони. Спасибо, боженька, за таких доверчивых людей, подумала Элис. Кит жил на шестом этаже бетонного многоквартирного дома, и лифт, конечно же, не работал. Когда Элис добралась до его квартиры, она заливалась потом и отнюдь не так красиво, как на картинках. «Привет», — сказал Кит, пропуская ее в дверь и проводя мимо ящика, набитого разной обувью. Микасса, ту касса!» «Так что располагайся!» «Примечание! микасса эсту касса!» «С испанского мой дом, твой дом!» «Конец примечания!» У Элис не было времени раздумывать, что это еще за касса, но наверняка там не должно было быть незаметной протечки на потолке ни обоев, облезающих со стен, как кожура с апельсина. «Налить тебе чего-нибудь?» На ките была клетчатая рубашка, заправленная в штаны спереди и болтающаяся сзади. Элис подумала, не помешала ли она ему собираться на вечеринку или даже на свидание. Он выглядел наряднее, чем вчера, в футболке с рисунком. «Нет-нет, спасибо». Элис разглядела кучу грязной посуды возле раковины и пустую подставку для чистой. Наступила тишина. Элис понимала. Кит ждет, чтобы она объяснила ему, зачем явилась, да еще так внезапно, в квартиру к совершенно постороннему человеку. Но он вовсе не казался опасным, за что Элис была невыразимо признательна. «Думаю, я должна объяснить, почему пришла. Прошлой ночью все было так безумно. Столько всего происходило, я ничего не поняла» так что мне захотелось получше разобраться, как устроен Найтлайн. Брови Кита недоуменно поднялись. Они были густыми и немного взъерошенными. Отдельные волоски на них даже слегка завивались. «Очень мило. Интересно, она описала бы их именно этим словом?» «Но ей не надо было описывать Кита», — напомнила себе Элис. «Понял. Очень сознательно с твоей стороны», — Кит указал ей на диван, усыпанный крошками. «Давай, спрашивай». «Ну, вот когда поступает звонок, тебе или тому, кто сидит на пульте?» «Нам на приборной доске ничего не видно. Номер звонящего как-то определяется?» «Ага, точно». «Они деактивированы. Точно не знаю, как именно, но это сделано для анонимности звонка». «Значит, отследить звонящего невозможно». «Это не наше дело». Кит повернул руки ладонями вверх, словно показывая, что вся логистика спущена для них с неба. «Даже если тебе кажется, что есть риск, ну или если тебе скажут что-то плохое, что-то, ну, например, опасное. Почему ты об этом спрашиваешь?» Элис притворилась, что записывает, чтобы выиграть немного времени. «Я непонятно объяснила», — сказала она, снова поднимая глаза. «А ведь так важно все понять, ведь правда же?» Ей казалось, что Кит из тех, кто ответит на любой вопрос, риторический или нет, если она будет давить. «Значит, проследить эти звонки совершенно невозможно?» «Часто смотришь детективные фильмы, да?» Избегая его взгляда, Элис посмотрела на небольшую дырку на рукаве его рубашки, навидневшуюся сквозь нее кожу, кажется, испачканную синими чернилами. Внезапно он показался ей большим подростком, а не взрослым парнем под 30. Она никогда не встречала людей, которых было бы так сложно идентифицировать. «Очень смешно. Нет». «Я правда не понимаю, как это работает. Они где-то смешивают звонки? Ага, типа того. Я же не специалист. Это надо спрашивать у Теда. И мы даже не можем узнать, откуда звонят? Нет, если нам этого не скажут. Мы что, играем в «20 вопросов»?» Элиса кинула Кита одним из своих уничтожающих взглядов. «Но в смысле, может, тебе лучше дождаться завтрашнего тренинга с Тедом?» добавил Кит. «Откуда ты знаешь, что это завтра?» Ид покраснел. «Иногда Теду нужна помощь, но...» «И я предложил», — промямлил он. «Ясно», — прищурилась Элис. «Значит, возвращаясь к звонкам, они не входящие?» «Элис, о чем ты на самом деле?» Дыхание замерло у нее в горле. Сможет ли она убедительно что-то соврать, чтобы выпутаться? «Стоит ли вообще пытаться?» Ведь было бы неплохо иметь кого-то на своей стороне, да? К тому же у Кита есть настоящий доступ в Найтлайн. а не эта сомнительная завязка, которую она пытается изобразить, чтобы добраться до дна загадки Джима. Она готова пойти на этот риск. «Я хочу найти Джима». Кит явно не понял. Потом до него дошло. «Джима с таблички Мэри? Её бойфренда? Но в смысле, я всегда думал, что он им был». «Да и да». «Зачем?» Кит явно недоумевал, но, по крайней мере, он не рассердился, не обиделся, ничего такого. А мог бы, узнав про любопытство Элис. «Потому что Мэри страдает и будет страдать, пока он не вернется. Потому что жить под завесой тайны очень вредно. Потому что... не знаю. А тебе не хочется иногда сделать что-то полезное?» Что-то в последнем вопросе Элис явно задело в Ките какую-то струнку. Он плотно сжал губы, чувствуя искушение. А Мэри этого хочет? Элис пыталась заглушить поднимающиеся внутри сомнения. Мэри когда-нибудь будет ей благодарна? Она это знает. Конечно, Кит. Почему же нет? Но она из тех, кто сам никогда не станет просить о помощи. Она видела, как Кит обдумывает ее ответ. Его взгляд слегка затуманился. Казалось, он совершенно выпал из разговора и перенесся куда-то за пределы этих четырех стен. Это я понимаю. Но я думаю, нам лучше, ну, держать это при себе. Быстро добавила Элис. Ей надо было удержать Кита. Не надо возбуждать в ней надежду. Если мы найдем Джима, отлично, мы и все расскажем. А если нет, ну тогда... Я думаю, пусть это лучше будет наш секрет. «Нет, мы не должны возбуждать в ней надежду, тут ты права. Разочарование — это жопа». Последнее слово Кит произнес с особенным выражением. «Так ты со мной?» «Хорошо». Он снова вернулся к ней, помотал головой, словно прогоняя дурной сон, и слабо улыбнулся. «Но я все равно не понимаю, почему ты так озабочена этими звонками? Джим же не...» И у него открылся рот. Не заметил ли он чего-нибудь там, в Найтлайне? Элис сама видела, какой рассеянной становилась Мэри во время этих звонков. Остальные тоже могли заметить, как бы Мэри не надеялась это скрыть. Мэри получила два звонка, которые, как она думала, были от Джима. Делясь с Китом этой информацией, Элис почувствовала укол вины. Но ей нужна была помощь, чтобы выяснить, что происходит в Найтлайне. «Только не говори никому об этом, ладно?» Мэри сказала мне по секрету, когда мы с ней только встретились. Она ужасно расстроится, если поймет, что кто-то еще это узнал. «Ладно, не бойся, я не скажу. Но я понимаю, почему она сказала тебе, но не хочет, чтобы об этом знали в Найтлайне. Мы же дольше с ней знакомы. Но, допустим, это всё неважно». Элли с радостью заметила, что Кит не цепляется к мелочам. «Но я тебе скажу». «С этими звонками у тебя будет проблема. Их специально нельзя проследить. Так что, если ты правда хочешь отыскать Джима, тебе нужен будет другой источник». «У меня уже есть кое-что», — начала Элис. «Я знаю его полное имя. Джеймс Уитнал, И я уже кое-что поискала на рабу...» Она резко осеклась. «Если она скажет Киту, что она журналист, он не поверит в ее благородный мотив». «Прокрастинируешь за счет начальства?» Типа того. А чем ты вообще занимаешься? – спросил Кит. Онлайн. Продажи. Симпровизировала Элис. Но возвращаясь к Мэри, похоже, полиция нам тут не поможет. Они закрыли дело Джима, и чтобы его открыть, потребуются годы, если они вообще согласятся. Кит кивнул. Элис прикинула, что он похож примерно на ее ровесник, с разницей примерно в год максимум. А Джим пропал уже больше семи лет назад продолжила она. «Так что нам не особенно помогут данные с мобильника, поиска машины и всякое такое, даже если у нас будет доступ к такой информации». «А что насчет тех, кто его знал? Но ну, в смысле кроме Мэри. Они же, наверное, где-то есть. Например, его родители». «Мэри, — говорит, они с ней не общаются». Ид закатил глаза. «Полностью согласна». «Но мы хоть знаем, как их зовут?» — спросил он. «Где-то у меня тут было». Элис зашуршала в блокноте: Ричард и Джулия. Или Джульет. Элис повернула листок к свету, ища дату, когда впервые встретила Мэри. Там было записано сжатое содержание их разговоров пабе. Мне почему-то кажется, что этот вечер будет долгим, пробормотал Кит, выходя из комнаты. От этого замечания Элис напряглась. Он же не думает, что раз они вместе работают, то. Нет, он не такой. Извини, а куда ты пошел? В ванную? Хочешь присоединиться? Или ты теперь будешь хронометрировать мои походы в сортир? Оправившись, Кит вернулся, вытирая руки об джинсы: Слушай, до да меня дошло там, в сортире. Прелестно, подумала Элис. Я познакомилась с гением, которого осеняет в процессе облегчения. Как насчет всего того, что началось из-за видео? спросил Кит. Ты имеешь в виду комментарии? Например а еще хэштег «Найти Джима». Элис даже не поняла, что там успел появиться хэштег, ну или что из этого можно попытаться извлечь полезную информацию. «Я с удовольствием начну с этого». У Кита забурчало в животе. «Но мне нужно подкрепиться. Ты что предпочитаешь, спагетти или поиски?» «Спагетти», — ответила Элис, не раздумывая. День был долгим. Отсутствие какой-либо информации о Джиме в интернете... Промах в клинике, возникшая неясность, по которой он ушел с работы. Она еще не сказала Киту об этом, но это может подождать. Он уже открыл твиттер и уставился на экран. Элис поднялась поставить чайник и разыскала в шкафу макароны. Они были подозрительно липкими. Еще раз, как звали родителей Джима? спросил Кит, еще до того, как спагетти успели свариться. Ричард и Джульет. Ит продолжил печатать а потом, помолчав, воскликнул. «Ага!» У Элис застучало сердце. «Может, там было сообщение от Джима? Или геолокация?» Она подскочила к дивану и наклонилась над экраном, чувствуя боком теплое тепло Кита. «А кто это Газ Дридлингтон Ходж?» «Я знаю ничуть не больше». Кит увеличил буквы на экране. «Прочти». Элис не потребовалось много времени». В свете недавнего видео родители Джима, Ричард и Джульет просят уважать их личную жизнь. Хэштег «Найти Джима». Друг семьи? Похоже на то. Кит уже успел скопировать всю колбасу фамилии Гаса, чтобы загнать ее в Google. Первыми результатами стали сайт с названием «МакЭвери. Управление активами» и аналогичная запись в Твиттере. Несколько кликов, и Кит уже написал Гасу напрямую. «Я и не знала, что у тебя есть активы, которыми надо управлять». Элис пыталась отыскать в шкафу какую-нибудь добавку к макаронам. В холодильнике обнаружились анчоусы, но их срок годности был просрочен на пару месяцев. «У меня нет, но он-то об этом не знает». Кит закончил письмо, и оно улетело, издав ухающий свист. «Ну, по крайней мере, до 10 утра в понедельник. Ты же сможешь уйти с работы?» Элис кивнула. Если она стоит первой в очереди на сокращение, значит команда может обойтись без нее. Кроме того, Джек в жизни не заметит краткого отсутствия. Она написала ему, что, кажется, у нее есть история, достойная первой страницы, но не уточняла никаких деталей, включая основную тему на случай, если что-то сорвется. Неуверенность Джека в надежности ее рабочего положения сделала его на удивление доверчивым. А как насчет самого Кита? Олив упоминала что-то такое о его работе в банке, и если так, то это ему будет трудно получить свободный день, что означает, что ей придется прорываться в одиночку. «Погоди, а ты сам-то пойдешь со мной?» «У меня целая куча неиспользованных выходных», — как-то слишком быстро ответил Кит. И прежде чем Элис успела хоть что-то спросить, добавил. «Значит, у нас встреча. Точнее, план». Он расправил рубашку на груди. Мы идем встречаться с нашим новым другом Гассом.